Глава 8. Шарлотта, которой было чуть больше девятнадцати лет, 29 июля 1835 года приступила к выполнению обязанностей учительницы в школе мисс Вуллер. С ней приехала и Эмили, поступила в школу в качестве ученицы. Однако вскоре младшая Бронте в буквальном смысле слова заболела тоской по дому. Она не могла приспособиться к новой жизни и спустя всего лишь три месяца, проведенные в Роухеде, вернулась в пасторад к своим любимым пустошам. Мисс Бронте так объяснила причины, почему Эмили не смогла остаться у мисс Вуллер. Моя сестра Эмили очень любила наши пустоши. цветении вереска казалось ей ярче роз, и синевато-серый склон горы преображался в ее воображении в настоящий Эдем. Наше бедное захолустье было исполнено для нее многими радостями. Не последней из них была свобода. Свобода — это воздух, которым дышала Эмили. Без нее она бы погибла, и переезд из родного дома в школу означал конец того тихого, уединенного, но в то же время ничем не ограниченного и естественного образа жизни, который она привыкла вести раньше. А строгой дисциплины, хотя и под покровительством самых благожелательных наставниц, Эмили не могла вынести». Весь склад ее души противился здешней жизни. Каждое утро, пробуждаясь ото сна, она видела родной дом и вересковые поля, и весь предстоящий день казался ей темным и грустным. Никто, кроме меня, не понимал, что ее угнетало, но я-то знала это очень хорошо. Под влиянием происходившей в ней внутренней борьбы Здоровье Эмили вскоре оказалось подорвано. Сестра выглядела бледной, сильно похудела и быстро теряла силы. Я предчувствовала, что она умрет, если не вернется домой, и по этой причине добилась ее возвращения. В школе Эмили пробыла всего три месяца и прошло еще несколько лет, прежде чем мы снова решились отослать ее из дома. Примечание. Этот фрагмент взят из предисловия Шарлотты Бронте к стихотворениям ее сестер, приложенным ко второму изданию романов «Грозовой перевал» и «Агнес Грей» в 1850 году. То, что Эмили в отреве от Хауарта испытывала физические недомогания, подтверждалось несколько раз и в конце концов было признано всеми. Поэтому, если сестрам приходилось покидать родной дом, они обычно оставляли Эмили дома, где в одиночестве ей становилось легче. За всю жизнь она уезжала из Хаорта только два раза. Впервые, чтобы занять место учительницы в Калифаксе, это продлилось три месяца, а другой раз, когда сопровождала Шарлотту в поездке в Брюссель. В течение десяти месяцев. Дома Эмили брала на себя главный труд по приготовлению пищи. Гладила для всех одежду. А когда состарившаяся Тебби уже не могла работать, именно Эмили пекла хлеб для всей семьи. Проходя мимо кухни, частенько можно было видеть, как Эмили замешивает тесто. И одновременно, глядя в раскрытый учебник, Учит немецкий. Как бы ни увлекала ее учеба, это не сказывалось на качестве хлеба. Он всегда получался легким и вкусным. Никого в доме не удивляло, что книги часто оказывались на кухне. Отец учил девушек теоретическим предметам, а тетушка давала практические наставления по части домашнего хозяйства. Делать что-либо по дому сестры считали всего-навсего всего долгом любой женщины. Однако, бережно относясь ко времени, они часто находили несколько минут, чтобы почитать, при этом приглядывая за печкой. И им удавалось делать два дела одновременно лучше, чем королю Альфреду. Шарлотту, пока ее здоровье оставалось в порядке, Вполне удовлетворяла жизнь у мисс Вуллер. Она искренне любила свою бывшую учительницу, а теперь коллегу и подругу. Ученицы тоже не были ей совсем чужими. Некоторые из них приходились младшими сестрами и ее одноклассницам. Даже если дневные труды могли утомить однообразем, то вечером всегда выпадали два-три счастливых часа, когда Шарлотта могла посидеть вдвоем с мисс Вуллер, иногда до поздней ночи проводя время в тихих и приятных разговорах, или даже в молчании, поскольку каждая чувствовала, любая ее мысль или замечание найдет немедленный отклик у собеседницы, и потому им не надо заставлять себя поддерживать разговор. Примечание Первом издании после этого следовало. Как раз в это время в соседнем лице произошел примечательный случай. Молодая дама, служившая гувернанткой в весьма респектабельном семействе, получила предложение и вышла замуж за джентльмена, занимавшего место младшего компаньона в торговой компании, главой которой был работодатель этой дамы. Прошел год. За это время она родила ребенка. И тут вдруг выяснилось, что у ее так называемого мужа есть другая жена. Говорят, что первая жена находилась в состоянии умственного расстройства. И этим обстоятельством джентльмен оправдывал свой повторный брак. Но в любом случае положение жены, которая не могла теперь считаться женой, то есть Положение невинной матери незаконного ребенка вызвало повсеместно глубочайшее сочувствие. Об этом случае говорили повсюду, в том числе и в Роухеде. Мисс Вуллер делала все от нее зависящее, чтобы предоставить мисс Буронте возможность отдохнуть. Однако было очень трудно убедить Шарлотту принять приглашение и провести субботу и воскресенье в гостях у Э. или Мэри, куда можно было добраться от школы пешком. Мисс Бронте считала что позволить себе отдохнуть денёк, значит отступить от своего долга. И с упорством настоящего аскета отвергала любые предложения развеяться, нарушая тем самым важное для сохранения здоровья и равновесия телесного и душевного. Это подтверждает письмо от Мэри, на которое я уже ссылалась. Вот фрагмент из него. «Спустя три года...» после их совместного обучения в школе. Я узнала, что она устроилась учительницей к мисс Вуллер и посетила ее там. Я спросила, зачем она так надрывается за столь малые деньги, в то время как могла бы вполне обойтись без этого. Ведь после того, как она купила одежду для Энн и для себя, у нее ровным счетом ничего не осталось, хотя она и рассчитывала кое-что скопить. Шарлотта признала, что положение ее совсем не блестящее и спросила, как же ей быть. Я не нашлась ничего ответить. Похоже, у нее не было других интересов, кроме того, что диктовал ей долг. И в свободное время она просто сидела в одиночестве и придумывала. Впоследствии она рассказала, что как-то раз засиделась в гардеробной, пока не стало совсем темно. И вдруг как бы охватила одним взглядом всю комнату и испытала приступ страха. Нет никаких сомнений, что именно этот случай мисс Бронте припомнила, когда описывала ужас, охвативший Джейн Эйр. Вот что она написала в романе. И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в субраке стены,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 Мое сердце судорожно забилось, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев. Я ощущала чье-то присутствие. Мэри продолжает. После этого случая она стала воображать мрачные и пугающие вещи. С ней ничего нельзя было поделать. Шарлотта все равно продолжала об этом думать. Она не могла забыть этот мрак, не спала по ночам и имела отсутствующий вид днем. Разумеется, такое состояние пришло не сразу, и эти строки не следует принимать за описание состояния ее здоровья в тридцать шестом году, но даже тогда в ее письмах сквозило некоторое уныние, напоминавшее письма Купера. Примечательно, насколько глубоко впечатлили Шарлотту его стихотворения. Я полагаю, что его строчки она припоминала чаще, чем слова кого-либо еще из поэтов. По свидетельству Мэрии, все они читали драму Купера «Отверженный» и так высоко ее ценили, как будто она была написана о них самих. Шарлотта как-то раз сказала, что Бренуэлл так считал. Конечно, его угнетенное состояние духа стало результатом его заблуждений, однако само по себе оно мало отличалось от приступов уныния, преследовавших Шарлотту. Оба страдали не только душой, но и телом. Она, конечно, замечала, что ее состояние не меняется, и догадывалась о причинах. Религиозное смирение было в ней сильнее, чем в людях, мало испытавших, и ее советы уповать на Господа подразумевали, что это приносит утешение, однако она не навязывала никому свои советы. Однажды я рассказала о том, как один человек спросил меня о моей вере, имея в виду обратить меня в свою, и я ответила, что это не касается никого, кроме меня и Бога. Эмили, помню, она в тот момент лежала на ковре перед камином. Услышав мой рассказ, воскликнула «Верно!». И это было единственное ее высказывание по религиозным вопросам, которое мне доводилось слышать. На Шарлотту, если она чувствовала себя неплохо, религиозные мысли не навевали уныния. Если же она чувствовала себя неважно, Угнетенное душевное состояние возвращалось. Вам, вероятно, встречались подобные случаи в жизни. Есть люди, которые не борются с трудностями, они просто забывают о них, когда позволяет здоровье. Желудок или какой-нибудь другой орган, причиняющий беспокойство тем, кто ведет сидячий образ жизни. Я отслыхала от нее осуждение соционизма, кальвинизма и множество других измов, несогласных с доктриной англикан. Меня всегда удивляло, что она разбирается в подобных вопросах. Примечание, соционизм, учение последователей итальянского теолога Лелио Социни. 1525-1562 годы, отвергающие христианские догматы о божественности Христа, Троице, первородном грехе и считающие, что спасутся только те, кто подражает христовым добродетелям. 10 мая 1836 года. Твое письмо, переданное вместе с зонтиком, Меня сильно удивило. В нем виден такой интерес к обстоятельствам моей жизни, какого я была не вправе ожидать ни от кого на земле. Не буду разыгрывать лицемерку. Я не смогу ответить на твои милые дружеские вопросы так, как тебе хотелось бы. Пожалуйста, не обманывай себя, воображая во мне те достоинства, которых нет. Моя дорогая, если я была бы похожа на тебя, Я обратила бы лик свой к Сиону, хотя предрассудки и заблуждения иногда и омрачали бы сияющую картину перед моими глазами. Однако я не ты. Если бы ты только знала мои мысли, поглощающие меня мечтания, те пламенные картины, какие временами порождает мое воображение, заставляя меня чувствовать отвращение к пошлому обществу то тебе пришлось бы пожалеть меня и даже, может быть, испытать ко мне презрение. Но я знаю, ценю и люблю сокровища, которые даруют нам Писание. Я ясно вижу сияющую стену жизни, но когда я склоняюсь, чтобы зачерпнуть чистой воды, она избегает моих губ, словно губ тантала. Я благодарна тебе за столь любезный и частые приглашения в гости. Ты приводишь меня в смущение. Отказать тебе я не в состоянии, но и принять их выше моих сил. Как бы там ни было, на этой неделе я не смогу приехать, поскольку мы сейчас находимся в самой гуще повторений. Я выслушивала ужасный пятый раздел, когда принесли твое письмо. Однако мисс Уллер говорит что мне надо в следующую пятницу навестить Мэри. Она обещала мне это на Троицу. И значит, в воскресенье утром мы увидимся с тобой в церкви. И тогда, если тебе будет удобно, я могла бы остаться до понедельника. Вот такое смелое предложение. Мисс Вулер подвигла меня на него. В этом сказывается ее характер. Милая, добрая мисс Вуллер, Какими бы однообразными и утомительными ни были обязанности, которые исполняла Шарлотта в школе, с ней всегда была ее доброжелательная и внимательная подруга, убеждавшая ее не упускать возможности немного развлечься. И во время летних каникул 1936 года другая подруга Шарлотты Э. приехала в гости в Хауорт. Это предвещало счастливое для обеих время. Далее последует ряд писем, недатированных, но, несомненно, написанных в том же году, чуть позже, и нам снова придется вспомнить о нежном и меланхоличном Купере. «Моя дорогая, дорогая Э, я только что прочитала твое письмо и не могу унять дрожжи от волнения. Я никогда не получала такого письма». Это свободное излияние доброго, нежного, щедрого сердца. Благодарю тебя от всей души за доброту. Я не буду больше воздерживаться от ответов на твои вопросы. Я действительно хотела бы стать лучше, чем я есть сейчас. И иногда молю Господа сделать меня лучше. Я мучаюсь угрызениями совести, чувствую раскаяние. Временами меня посещают видения священных, невыразимых явлений, о которых я ничего не знала раньше. Все это может прекратиться, и я останусь в полной тьме. Но я умоляю милостивого Искупителя, если это только рассвет благодати, то пусть она воссияет в полную силу. Пожалуйста, не вводи меня в заблуждение, не говори, что я уже достигла добродетели. Я только желала бы этого. О, как я ненавижу свою прежнюю ветренность и самоуверенность! Увы, я и сейчас не лучше, чем была. Я пребываю в состоянии ужасной мрачной неуверенности и предпочла бы сделаться седовласой старухой, стоящей на краю могилы, если это помогло бы мне примириться с Господом и спастись благостью сына его. Я никогда не забывала полностью об этом, Но истина была скрыта от меня, и теперь покрывающие ее тучи сгущаются все сильнее, и я все больше падаю духом. Ты утешаешь меня, моя милая, и порой на мгновение, на малый атом времени, мне кажется, что я могла бы назвать тебя своей сестрой в духе, но проходит волнение, и я снова чувствую себя столь же несчастной и беспомощной, как раньше». Сегодня вечером я буду молиться так, как ты просила меня. О, только бы всемогущий был милостив ко мне! Я смею надеяться, что он снизойдет к моим молитвам, ибо ты укрепишь мои нечистые слова своими чистейшими просьбами. Все суета и смятение вокруг меня. Приходится заботиться о деньгах и об уроках. Если ты меня любишь, пожалуйста, «Пожалуйста, пожалуйста, приезжай в пятницу, я не сомкну глаз, ожидая тебя, а если ты обманешь мои ожидания, я буду плакать». «Как мне хотелось бы, чтобы ты почувствовала ту дрожь восхищения, которую испытала я, когда, стоя у окна в столовой, увидела, как он пронесся мимо и перебросил твой маленький сверток через ограду». Рыночный день в Хаддерсфилде был важнейшим событием в Роухейде. В этот день девочки, обижав дом и миновав рощу с тенистой аллеей, могли увидеть отца или брата, направлявшегося в повозке на рынок, и помахать ему вслед. Шарлотта Бронте, стоявшая у окна, где ученицам стоять запрещалась, увидела, как белый сверток, брошенный сильной рукой, перелетает через ограду, в то время как человека, его бросившего, увидеть было нельзя. Я очень устала после тяжелого дня, и теперь присела написать несколько строчек моей дорогой «Э». Прости меня, если я говорю бессмыслицу, мой ум совсем утомлен и дух подавлен. Сегодня выдался ненастный вечер, ветер издает непрерывный протяжный вой, и это подавляет меня еще больше. В такие дни и в таком настроении я всегда стараюсь найти утешение в какой-нибудь спокойной и безмятежной идее. И сегодня вызываю в воображении твой образ, который всегда успокаивает меня. Вот ты сидишь передо мной, как наяву, прямая и спокойная, в своем черном платье и белой шале, с лицом бледным, как мрамор. Кажется, ты сейчас заговоришь со мной. Если нам суждено разлучиться, если жеребий судил нам жить вдалеке друг от друга и никогда не встретиться снова, даже в старости, то я смогу все же воскрешать в памяти молодость и какое же грустное счастье это будет вспоминать о подруге юных дней. В моем характере много такого, что делает меня несчастной. Много чувств, которые ты не сможешь разделить, и которые почти никто не понимает. Я вовсе не горжусь такими особенностями и стараюсь скрыть и подавить их, насколько это в моих силах. Однако они порой вырываются наружу, и те, кто их замечает, не могут не презирать меня, да и сама я потом еще долго ненавижу себя. Я получила твое письмо и то, что к нему приложено. Не могу понять, что заставляет тебя и твоих сестер тратить запасы своей доброты на такое создание, как я. Я столь многим обязана им, пожалуйста, передай им это, обязанное тебе, и за письмо больше, чем за подарок. Первое доставило мне радость, второй почти причинил боль». Нервное возбуждение, часто посещавшее Шарлотту во время пребывания у мисс Вуллер, похоже, снова стало беспокоить ее в описываемое время. По крайней мере, сама напишет о болезненной раздражительности, которая, разумеется, представляла собой всего лишь временное недомогание. «Ты была очень добра ко мне в последнее время», И я благодарна за то, что ты перестала подшучивать над моей несчастной чувствительностью. Эти шутки раньше каждый раз заставляли меня встрагивать, словно от прикосновения к горячему утюгу. Действительно, явления, которых никто не замечает, ранят меня и вливают в мою душу яд. Я понимаю, что такие чувства нелепые и стараюсь скрывать их, но они жалят меня еще безжалостней за свое сокрытие. Попробуйте сравнить это состояние ума с той тихой покорностью, с которой Шарлотта признавала себя ни на что негодной или соглашалась, когда соученицы замечали, что она некрасива всего три года назад. Со времени нашей последней встречи Жизнь моя проходила однообразно и без перемен. Ничего, кроме учения, учения и учения с утра до ночи. Наибольшее разнообразие в мое существование внесло твое письмо, а также чтение новых книг. Из последних надо упомянуть жизнь Оберлина и особенно семейные портреты Ли Ричмонда. Она увлекла меня чрезвычайно. Прошу тебя, одолжи ее у кого-нибудь немедленно или даже укради и с особым вниманием прочти воспоминания Уилберфорса. Это краткое повествование о недолгой и лишенной событий жизни. Я никогда его не забуду, ибо оно превосходно не только по части литературного стиля и детальным описаниям, но и по простоте рассказа о жизни молодого, талантливого и искреннего христианина. Примечание. Оберлин Жан-Франсуа, в английском варианте Джон Фредерик, эльзасский лютеранский пастор, теолог и филантроп. Семейные портреты. Успешное приложение христианского принципа воспитания в семье, представленное в примерах жизни трех детей покойного Ли Ричмунда. Воспоминания Уилберфорса «Сына Ли Ричмунда» составляют четвертую часть упомянутой выше книги. Примерно в это время школа мисс Вуллер переехала из прекрасного, открытого свежему ветру дома в Роухеде в другое место – Дьюсбери-Мур, всего в трех милях от первого. Эта резиденция была расположена в низине, и воздух там казался куда менее чистым и бодрящим, особенно тем, кто вырос в горной деревне Хаувард. Шарлотта сильно переживала из-за этого переезда, волнуясь не столько за себя, сколько за сестру Энн. Более того, Эмили решила поступить на место учительницы в школу, находящуюся в Галифаксе, где занимались почти сорок учениц. «Со времени ее отъезда я получила всего одно письмо», жаловалась Шарлотта 2 октября 1936 года, и оно содержало ужасное описание ее служебных обязанностей. «Тяжелый труд с 6 утра до 11 ночи, с перерывом всего на полчаса. Боюсь, она не выдержит такого рабства». Когда сестры встретились дома на Рождество, они подробно рассказали друг другу о своей жизни и обсудили те перспективы, которые могла им дать работа и полагающиеся за нее жалованье. Они считали своим долгом освободить отца от времени и финансовой поддержки дочерей, если и не всех трех сразу, то по крайней мере двух старших. Из этого следовало естественное решение – Шарлотта и Эмили должны найти себе оплачиваемые занятия. Они понимали, что на наследство рассчитывать не стоит. Мистер Бронте получал скромное жалование и в то же время был человеком щедрым и траватым. Тетушка получала 50 фунтов ренты, но после ее смерти эти деньги должны были отойти к другим родственникам и племянницы не могли получить ее сбережения. Что же им оставалось? Шарлотта и Эмили пытались преподавать, но большого дохода это не приносило. Старшей повезло, ее работодательнице оказалась близкая подруга, а кроме того, Шарлотта была окружена знающими и любящими ее людьми. Однако жалование оказалось столь незначительным, что из него нечего было откладывать на черный день, а имеющееся у Шарлотты образование не позволяло ей претендовать на что-либо большее. Малоподвижный и монотонный образ жизни, который ей приходилось вести, угнетал ее душу и пагубно сказывался на здоровье, хотя мисс Буронте, желавшая быть самостоятельной, едва ли призналась бы в этом даже себе. Куда хуже приходилось Эмили, этой неукротимой дикарке, которая чувствовала себя счастливой только рядом с родными бесконечными пустошами. Эмили, нетерпевшей чужих людей, но обреченной жить среди них и не просто жить, но служить им, словно рабыня. То, что Шарлотта могла вытерпеть сама, казалось ей невыносимым по отношению к сестре. Так где же выход из этого положения? Когда-то ей казалось, что она сумеет стать художницей и зарабатывать на жизнь нарисованием. Однако ее подвели глаза. Зрение совсем испортилось, когда она взяла на себя скрупулезный и бесполезный труд, желая приблизиться к этой цели. У сестер было обыкновение заниматься шитьем до девяти вечера. В это время мисс Бренуэлл обычно отправлялась спать, и обязанности ее племянниц по дому считались оконченными. Тогда они откладывали работу и принимались ходить по гостиной туда и обратно, часто при погашенных из соображений экономии свечах. Их фигуры освещал только огонь камина, и они то выходили на свет, то скрывались в глубокой тени. В эти часы они обсуждали заботы прошедшего дня, строили планы на будущее, давали советы друг другу. В более поздние годы по вечерам в эти часы они обсуждали сюжеты своих романов. А еще позже только одна, оставшаяся в живых сестра, Расхаживала по опустевшей комнате, с грустью вспоминая дни, которые не придут назад. Но на праздновании Рождества 36-го года надежды и упования на будущее были еще сильны. Давным-давно сестры попробовали свои силы в писательстве, выпуская крохотный домашний журнальчик. Они вечно что-нибудь выдумывали. Они писали также стихи и имели некоторые основания считать, что неплохие, но при этом понимали, что следует трезво относиться к себе и что их суждения о творчестве друг друга не могут быть объективными. Поэтому Шарлотта, как старшая, решилась написать письмо Роберту Саути. «Мне кажется...» на основании одного высказывания в письме, о котором я скажу позже, что она также просила совета у Колриджа. Однако мне никогда не попадалось хотя бы части в переписке. Примечание имеется в виду Хартли Колридж, второстепенный поэт и критик, сын поэта Сэмюэля Тейлора Колриджа. 29 декабря. Письмо, адресованное Саути, было отослано по назначению. Отволнение, впрочем, вполне естественного для девушки, которая решилась написать поэту-лауреату с просьбой высказать мнение о своих стихах. Шарлотта использовала в своем послании ряд высокопарных выражений, и они, по всей вероятности, внушили адресату уверенность, что он имеет дело с весьма романтически настроенной юной леди, незнакомой с реальной жизнью. Это письмо, похоже, было первым из нескольких смелых писем, отправленных из маленького почтового отделения в Хаорте. Обратные письма доставлялись в деревню в выходные по утрам, и не одно такое утро прошло в тщетном ожидании ответа. Сестры разъехались, и Эмили, вернувшаяся к своим тяжелым обязанностям, так и не узнала до отъезда, достигла ли письмо Шарлотты назначения. В отличие от сестер, Бренуэлл не был обескуражен задержкой ответа и поступил похожим образом, отправив ниже следующее примечательное письмо Уильяму Вордсфорту. Впоследствии в 50 году, когда фамилия Бронте стала известной и даже знаменитой, поэт передал это письмо мистеру Квиллинену. Примечание. Квиллинен Эдвард, английский поэт, писатель, переводчик португальской литературы. Взять Уортсурта. Гаскел не совсем верно передает реакцию Уортсурта на письмо Вреноэлла. Согласно Саути, У Ворцворта вызвали отвращение, содержавшееся там густая лесть, и оскорбление в адресы других поэтов, и он не стал отвечать. «У меня нет оснований утверждать, что мистер Уордсворт ответил на это послание». Однако можно предположить, что он посчитал письмо оригинальным, поскольку не только сохранил его, но и сумел припомнить, когда читающей публике было раскрыто подлинное имя Каррера Белла. Примечание. Братья Белл, коллективный псевдоним сестер Бронте, Шарлотта Каррер Белл, Эмили Эллис Белл, Энн Эктонбелл Хаорт, Близ Брэдфорда, Йоркшир, 19 января 1837 года Сэр, весьма настоятельно прошу вас прочесть приложенное к этому письму и высказать свое суждение. С самого рождения и до сего года, когда мне исполнилось 19 лет, Я проживаю в отдаленной горной местности, где невозможно понять, кто ты такой и к чему пригоден. Я читал всю жизнь книги по той же причине, по которой и ем или утоляю жажду, из естественной потребности натуры. И я писал так же, как говорил, повинуясь порыву и выполняя требования души. «Не писать я не могу, и как могу, так и пишу. Вот и все. Что же, до моего самомнения, то оно не укреплено лестью, потому что до сего дня не более полудюжинный человек на всем свете были осведомлены о том, что я пишу. Однако теперь все переменилось, сэр, и я вошел в возраст от свершений. Силы, которыми я наделен, должны вести меня к определенной цели, И если я не знаю им цены, мне должно спросить других об их ценности. Однако в наших краях нет никого, кто мог бы мне помочь, и я не хотел бы терять время на развитие своего дара, если он ничего не стоит. Прошу простить меня, сэр, за то, что я осмеливаюсь представить одному из тех, чьи труды я почитаю более всего в нашей литературе, И кто мнится мне божеством разума? Осмеливаюсь представить некоторые из своих сочинений и просить вынести им оценку. Мне необходимо показать их кому-нибудь, чей приговор не подлежит обжалованию. Тому, кто создал теорию поэзии наряду с ее практикой. И в обоих случаях потрудился так, что останется в памяти человечества на тысячи лет. «Моя цель, сэр, пробиться в большой мир, и для этого я полагаюсь не только на поэзию. Она должна только пустить на воду корабль, но дальше он поплывет без нее». Чувствительная и ученая проза. «Смелые и бодрые усилия в продвижении по жизни помогут мне создать себе имя, и затем поэзия снова осветит и увенчает это имя славой». Но ничего нельзя начать без средств. А поскольку я их не имею, я должен быть готов предпринять усилия для их обретения. Разумеется, в наши дни, когда среди всей пишущей братьи не найти поэтов, стоящих хотя бы грош, путь должен быть открыт для таланта, готового по нему пройти. Посылаю вам предварительную сцену являющуюся частью большого сочинения, в котором я пытаюсь показать сильные страсти и слабые принципы, борющиеся с развитым воображением и тонкими чувствами. Борьба это с годами, когда юдость, уступает место зрелости, оборачивается злыми делами, краткими наслаждениями и заканчивается безумием и разрушением телесной оболочки. Прислать вам всю вещь значило бы подвергнуть большому испытанию ваше терпение. То, что вы прочтете, не более чем описание воображаемого ребенка. Но прочтите этот отрывок, сэр, и осветите своим светом полную тьму. Проявите столь ценимую вами самим добросердечность. Отправьте мне ответ, пусть даже одно слово о том, следует мне писать дальше или нет. Простите мне излишнюю горячность, мои чувства в данном случае не могут не быть горячи. И примите, сэр, уверение в самом глубоком почтении. Ваш покорный слуга П. Б. Бронте Приложенные стихи Кажется мне весьма похожими на некоторые фрагменты самого письма, но поскольку каждый предпочитает судить самостоятельно, я скопирую сюда шесть первых стров. Это примерно треть всего произведения и определенно не худшее. Там, где Господь наш пребывает, где звезды ночью не мерцают, где райский свет всегда сияет, Зачем меня там нет, Когда под Рождество не спится И в сумерках тоска клубится, Картина страшная мне мнится, На древе он умрет. Я в детстве часто пробуждался И крика своего пугался От снов, в которых он являлся, Угасший высший свет. Мать утешая говорила, В тебе таится слово-сила, Тебе не суждена могила, Погибели уж нет. Ура! Я райский свет увижу, Прощай, нелепый страх. Я ясно этот день предвижу Сквозь слезы на глазах. Прилягу я среди могил, Отвергну мир забот И буду наблюдать Светил волшебный работ.